Ну ладно, о секретах забудем. По поводу назначения дотов и их мощи разбираться будем после войны. Вот и именно. А пока увожу в курс дела. Смотри. Развернул майор обычную армейскую карту, а не карту укреп района, как ожидал Громов. Это пойма реки. Здесь по самому берегу Оборону займёт пехота из тех частей, что переправятся из-за Днестра. А и сейчас что? Прикрытия у меня вообще нет? Гарнизон Дота и всё? Ну, не то, чтобы вообще, но и не густо. Фашисты уже прорвались и севернее, и южнее укрэп района. Отдельные их части, особенно танковые, прошли далеко вперёд. Так что большим силом взяться у нас негде, и задача наша будет не генеральской, а солдатской, сдерживая, держаться божественно, а главное по-солдатски. Да, по-солдатски. Громить, громить немцев будут, очевидно, другие, уже где-то там, на южном Буге, на Днепре и намного позже. Но если германцы уже прорвались и южнее, и севернее, выходит мы окружены? Пока что нет. Прорывы осуществлены далеко отсюда, и колонны врага ушли к своим целям, но вскоре возьмутся и за нас, ясно. Громов внимательно посмотрел на всё ещё не отрывавшегося от карты майора. За подозрительный его чрезмерным В оптимизме было трудно. Не каждый командир решился бы на такие мрачные прогнозы. Хотя при всей панической безутешности, они, судя по всему, были вполне реалистичными. Покажите, где находится самый дот. Майор провёл потрескавшимся слегка иззувеченным указательным пальцем по голубой линии Днестра и остановился у крестика. на одном из его изгибов Вот здесь он. Место выбрано удачно, грунт скальный, стены мощные. Впрочем, всё это надо видеть не на карте, тем более на такой, где укrep район вообще не значится. Итак, первая линия обороны нашей пехоты по кромке берега. Дальше на возвышенности доты. Взаимоподдержка артелерийским и пулемётным огнём. Местность по фронту простреливается и пристрелена. Это в самом деле божественно. Божественно. Дальше вот здесь по этому гребню снова пехота. Мой дот это уже во второй линии, где дотов не густо. Вот собственный весь наш участок укреп района. Силы Маневренная рота, в основном для борьбы с десантами, полоскадрон в 40 сабель, сапёрная рота, рота связи, есть ещё тяжёлый артиллерийский дивизион, который должен прикрыть отход войск за реку, до да, пять пулемётных рот в дотах и в круговой обороне вокруг них. Для такой территории, как ты понимаешь, это почти ничего. Петрушка, баг зелёный. Но всё же какой ни какой костяк для начала. А потом, потом что пошлют бог и командиры? И каков приказ штаба? То есть, ну сколько надо держаться? Пока не будет приказа на отход, а он поступит только тогда, когда прикрывая отход основных войск, мы окажемся в полном окружении. И учти, Твой беркут на самом опасном участке. Берега там по обе стороны пологие, словно созданы для форсирования. Думаю, немцы это учтут. Опыт у них имеется. Теперь у самого Дота, лейтенант. Не знаю, как там было на Вуге, но здесь особенно при сооружении твоего Дота инженеры постарались. скальная порода, бетон вгрызались намертво. Вооружение и оборудование тоже солидные. 2 76-мм орудия, три полиметра на турелях. Энергоотсек Санчасть, столовая, красный уголок, командный и наблюдательный пункты. На случай газовой атаки спецтруба с фильтрационными устройствами. Ну, словом, всё по науке. Воздухонагреватель Ямброзоры Дота перекрывается метрическими заслонками. А что ещё? Да. Связь с вашим Дотом, подсказал Громов, хотя и не понимал, зачем Комбат столь подробно описывает его Дот. Через несколько минут он сам всё это увидит. Вот именно, вдохновенно подхватил Шоуденко. Телефонная связь у тебя с узлом связи, который в моём тоте, из-за двумя соседними гробницами. Есть ещё рация с радиусом действия 12 км. На Буге наверняка были точно такие же. Были бы или точно знаю. Словом, с какой стороны ни взгляни, подземная крепость. Ни снарядами, ни бомбами тебя не достанут. На это уже ободряет. Гарнизон тарится один человек, две месяцы с тобой, конечно. Бы запас тоже штатный, по 10.000 патронов на пулемёт и по 1.000 снарядов на рудге. Так что только держаться, только держаться. А гарнизон, надеюсь, укомплектован по штатному кадровых, правда, всего шестеро. Тут уж извини. Досталее из запаса, только что призванные, ну, тоже в основном из местных ребят-мужичков, не обстреленных, естественно, но народ надёжный. Подбирали, насколько это возможно. Да, вот ещё что. Фельдшера или медсестрой обещали прислать, возможно, уже сегодня. В крайнем случае завтра. а где видно из местной больницы только не забыли бы ну а запас продовольствия медикаментов создан колодец там свой кухня есть повар тоже доскался но почему почти все бойцы из запаса вдут так что постоянных гарнизонов не было да нет конечно на буге ситуация иная По нему до самой войны проходила граница. Впрочем, когда в 30-х строили эти доты, Днестр тоже был границей. А строили, конечно, тайно, по ночам, маскируя под сараи и скирды сена. И тогда, сразу после строительства, гарнизоны были, небольшие, правда, но всё-таки, надъоднако со временем Когда в сороковом границе отошла за пруд, укреп район сразу оказался в глубоком тылу. Так что доте пришлось законсервировать. Добрые ещё вооружение не сняли. Хотя бы и уверены не пригодится. А нет, пригодилось. Товарищ Мяяр появился на тропинке, худенький, похожий на девчушку боец. Вас к телефону «Потерпят!» — неспеша поднялся Шелуденко. «Ну, потерпят!» — я сказал. «Командование примешь от старшины Джубача. Низкадровых, но в гражданскую воевал, а значит, обстрелянный. Сейчас это на вес золота. Немецкий и румынский неплохо знают», — объяснял он уже на ходу, раскорячливо вышагивая впереди Громова. — А ты, литерант? — Немецкий, основательно. О румынском как-то не позаботился. Они вернулись к Доту. Майор переговорил с кем-то по телефону и вновь вышел. — Тоже неплохо. — Да, там у тебя есть хороший партиец, младший сержант Ивановский, парторг Дота. Сорок пять лет от роду. В военном деле не спец, из колхозников. — Да. На мужик твёрдый, надёжный, словом владеет. Так что опирайся на него. Такой не подведёт. Ну, и на сержанта Кормарчука, конечно. Этот, правда, слегка наровистый. Вопросительно взглянув на Громова, пытаясь понять, как он относится к наровистым. Ничего, приучил его проявлять свой норов только в бою. — Значит, нашла коса на камень, — развел руками Шелуденко. — Да я, собственно, так сразу и понял, Петрушка Макс Зеленый. Только бы не оказалось, что дот для вас двоих тесноватый. В доте там ведь, как в подводной лодке, деться друг от друга некуда. Кстати, там два орудия, а Крамарчук — прекрасный, прирожденный, можно сказать, артиллерист. Если бы ты, лейтенант, немного запоздал со своим появлением, комендантом Дота был бы он. Так ему может мне уйти? Полушутя поинтересовался Громов. Он не скореéristв, и солдатское братство для него дороже командирства. Тогда порядок, своюемся. Шауденко хотел подтвердить, дескать, "свою уйтись". Но вдруг умолк, и как-то странно, с особой проницательностью и какой-то блудливой ухмылкой присмотрелся к лицу Громова. — Послушай, лейтенант, да ведь вы, кажется, даже похожи с ним. Я имею в виду, внешне похожи. — Ну да, ну точно говорю. — Похожи. Еще более пристально присмотрелся к Громову. Мм, может быть, ты ростом чуток повыше, да в плечах покрепче, а так, в общем-то, вот и божественно. Тем более, союемся. Толше-то странно, чтобы в одном доте почти как близнецы, а? Литерант. Только ты там держись и парней береги. Какие хлопцы в погубят нынче фрицы? Сколько их, а главное, какие? Их разговор вновь прервал телефонист. — Товарищ майор, там старший лейтенант Рожковский требует к телефону. — Ну, если Рожковский, да еще и требует, — недовольно прокряхтел комендант участка.